Глава 68 Фламиры сделали свой ход, подослали убийц к Лору, Линорону, и попытались атаковать явившихся на суд императора с императрицей и арендера с Валерией. Я почему-то совершенно не удивилась тому, что она, вместо сидения в подземелье, пошла в потенциально опасное место. Сделали свой ход и проиграли хотя Фламиров поддерживали остатки культа безны и Демоны, не желавшие примирения с Йороном. Я была удивлена, не ожидала подобной смелости от Шарана Фламира, но вскоре выяснилось, что нападение организовал не он, а его сын Тавергин, захвативший верховную родовую власть. Жаждущий был в большой обиде и горе. «Мы пропустили все самое интересное и никого не убили», И. Это нечестно, несправедливо. Дайте мне больше крови, больше. Главой рода Фламиров еще до начала суда стал Дигон, в добровольно-принудительном порядке, насколько я поняла, потому что он не хотел покидать любимую Академию драконов. В знак протеста против происходящего или в память о большей части своей жизни, он не стал возвращать себе полное имя Дигонор. Суд над Тавергином Фламиром проходил в здании столичного суда, и лор блестяще выступал обвинителем. В черном зале его огненно-рыжие волосы казались нестерпимо яркими, а голос звучал как-то особенно до да мурашек властно, и лор блистал. Полагаю, он понимал, что это последнее его дело в карьере главы ИСБ Империи знаковое дело. Но даже понимая это, на виду у представителей родов, других стран и даже миров, держался он просто великолепно. Единственный раз, когда Элор мрачно опустил взгляд и изябко повел плечами, появление Тавергина Тот после взлома щита правителей выглядел почти невменяемым, еле шел, и у Элора неприязненно изогнулись губы. Судебный артефакт, которому теперь не мешал щит правителей, определил Тевергину, участвовавшему в покушении на Валерию, убившему отца и брата, первую степень вины. Этот приговор значил не только мучительную смерть для него, но и изгнание всего рода фламиров. Но этот вариант предусмотрели заранее, и еще до суда Дегон договорился с Аранскими о поддержке. Нарак был слишком неизвестной величиной, чтобы уничтожать один из сильнейших драконьих родов и Иорона. Все понимали, что нас еще могут проверить на прочность, поэтому судья, а им был прятавшийся за маской император, удовлетворил просьбу о понижении степени вины. Тавергину предстояла обычная казнь, народ наложили штраф, и теперь нам предстояло жить всем вместе, и заново выстраивать отношения. В Йорне начиналась новая эпоха, а старые отношения и связи уходили, менялись, уступали свое насиженное место. Присутствующие на суде зрители, свидетели, служащие все бурно обсуждали вынесенный приговор, его последствия. Заполненные посетителями ложи гудели, а мне по-прежнему странно было ничего не чувствовать, когда вокруг кипела жизнь. В ушах засвербело, и звуки окружающего стихли, заглушенные чарами. Я оказалась словно в каком-то страшном сне. Вокруг все двигались, на лицах были эмоции, а я ничего не слышала и ничего не чувствовала, словно отрезанная от мира. Теперь можно и напиться, вздохнул Илор, подготовиться к изгнанию. Какому? Невозмутимо поинтересовалась я. Он явно говорил о новом Дренте, но я не собиралась поддерживать его в жалости к себе. Ему, в конце концов, дарили королевство, даже два, и не отлучали от семьи. И Лор картинно закатил глаза и покачал головой. «Как будто ты не понимаешь, что сейчас меня вызовут перед золотые очи отца сказать, что победа над семейным врагом — это блестящее завершение карьеры. Чудесная точка в моей службе в ИСБ» что надо уходить сейчас, когда я на высоте и в самом блеске чешуи, уйти победителем. Это неплохой вариант. Слушай, Лор, если тебе эти королевства так не нравятся, может, ты мне их отдашь, и они против стать королем?» На этот раз Лор картинно вздохнул. «Я ваш вассал, готов писать подробные отчеты, проводить имперскую политику, всю внешнюю политику готов отдать на ваше усмотрение. Буду служить верой и правдой. «Странные вы оба», — подал голос обиженный на меня жаждущий, только сегодня днем, обещавший неделю со мной не разговаривать. «Я королевство завоевывал большой кровью, а вам дают бесплатно, но вы оба от них отбрикиваетесь изо всех сил. Даже сейчас ты поясничаешь, но на самом деле не раздумываешь о правлении». «Даже если Илор согласится о правлении думать бессмысленно, для этого он должен принять меня как избранную, доверить управление другими существами. Боюсь, тебе эти королевства мой отец не отдаст никогда». Илор развел руками. «Новый Дрент мне можешь передать ты». В голос я добавила самую маленькую талику интонаций. «Если станешь королем». «Ну, это еще под вопросом». Жаждущий никак не хотел исполнять собственное обещание. «Предложила бы императору назначить тебя королем, приняла бы своего дракона на службу секретарем, это было бы весело». «Чем тебя так заинтересовал новый дрент? Шагнув ко мне, лор смотрел мне в глаза, пристально, жгуче, и казалось, что с его волос сейчас посыплются искры, так жарко стало вокруг». Или ты узнал о связях неспящих с королевством? Почему такой интерес? Мимо нас проходили существа, шевелились в ложах, но мы были отделены от них щитом и звукоизоляцией, словно в собственном мире. В новом Дренсе наверняка были существа, связанные с неспящими, но для выхода на них требовалась шпионская деятельность, а у меня на это не было времени». Илору я ответила вопросом на вопрос. «Думаешь, мне приятно служить аранским, зная, как ко мне относится император? Думаешь, я чувствую себя в империи в безопасности? Почему ты не рассматриваешь вариант, в котором я просто хочу сменить государство проживания и, возможно, Сюзерена?» «Сюзерена?» Вскинул брови Илор. «Да, если ты станешь королем, я смогу попросить у тебя о личном покровительстве. Зрачки Илора расширились, ноздри затрепетали, но он отступил от меня, взлохмачивая волосы пятерней и оглядываясь по сторонам, словно в окружающем пытался найти для себя опору. — Не знаю, о чем ты подумал. — поспешила заговорить я. — Но я не подразумевал ничего пошлого или чувственного. — Ты-то, может, и не подразумевал, — пробормотал Илор. — Ладно, давай уйдем, пока нас не перехватили чтобы поручить мне очередную проблему, потому что я старший, разумный, ответственный и все такое. И мы пошли. С нами раскланивались, и Лора поздравляли с завершением дела, интересовались, когда он переезжает в Новый Дрент, и пытались назначить встречи, чтобы поговорить о делах в доставшемся ему королевстве. И Лор злился, но в том, что он ни разу не сказал, «Ни в какой Новый Дрент я не еду», Я видела признак начинающегося смирения с будущим переездом. Он уже понимал, что согласится, но ему нужны были еще причины или более настойчивое предложение, а может, откровенный разговор с семьей. Становиться той последней каплей, что перевесит чашу весов в сторону его согласия, я не планировала, и Лор не хочет это королевство». И Если каким-то образом он узнает, кто я, не хочу, чтобы мне в вину вменялось и то, что я заставила его принять ненавистную корону. Нет уж, пусть корону на него надевают его родные. Ночью Илор опять бродил по башне, и я не спала. Хотела заняться внушением, а он все никак не мог угомониться. Перед рассветом еще и Хорнарда выгуливать отправился а утром, когда настало время собираться в ИСБ, постучал ко мне, чтобы уныло предупредить сквозь дверь. «У нас сегодня выходной, можешь поспать подольше». «Какой сон, если сейчас наша жизнь решается!» «Нет, спать я не могла, было так тревожно!» «Убить кого-нибудь надо, это очень успокаивает!» Совершенно серьезно посоветовал жаждущий. Но когда илор ушел, убийству я предпочла уборку. Любовниц-то больше не было, чтобы порядок поддерживать в верхних комнатах. Я прибралась у себя, и в комнате илора тоже. Прошла по осиротливо пустым комнатам любовниц, проверила очищающие заклинания в ярких гостиных. Разбросанных вещей практически не осталось. Встречались иногда шпильки, заколки, платки. Когда-то раздражавшие следы присутствия Веры, Диоры и Сирен теперь воспринимались с тихой грустью. Я к ним привыкла. Несмотря ни на что, эти драконесы стали частью моей жизни, частью моего близкого круга, и я ловила себя на том, что застывала, вспоминая те или иные моменты с ними, думая ни о чем и обо всем, о нашей жизни, о странных превратностях судьбы о том, как все могло бы быть, не притворить я Холеном, не поцелуй Лора, или если бы Элор нежнее и настойчивее был в момент нашей близости, если бы он принял свою страсть и попытался меня лучше приласкать, если бы я случайно выдала правду заранее, если бы, если бы... Сколько же «бы» могло быть в этом всем, но получилось так, как получилось?» Собрав по гостиным книги, которые я читала Вере, Диори, Сирен и Лору, я уже собиралась отнести их в свою комнату, когда внизу башни хлопнула дверь. Хален, Хален, где ты? звала меня Валерия. Хален! Вздохнув, я вышла из гостиной. Валерия остановилась на лестнице. Зачем ты его мучаешь? С чувством спросила она. Это жестоко! Мало того, что это Валерия с ее человеческими и иномирными непонятными принципами, теперь это еще и драконесса беременная, со всеми вытекающими из этого последствиями. Прислонившись к косяку, я подумала, что все кончено, и я просто зря трепыхаюсь, меня не отпустят. Если даже эта любительница уважения к женщинам пожалела и Лора, мне конец». Но я менталист из рода Сиринов, мы не сдаемся. Поэтому я вздохнула и приготовилась снова играть. Иллор застал меня в гостиной за письмом от мужа матери Сирен Ларн. Он предоставил список потенциальных женихов на утверждение. И мне было любопытно, он их в этот список включил за вознаграждение или начнет торговаться с теми, кого я предварительно утвержу. Я сидела на диване и, ощутив на себя взгляд, развернулась к дверному проему. Элор стоял там, нахухлившийся и мрачный. «Собирайся», — велел он. «Мы переезжаем в новый Дрент». «Наконец-то мы уедем от его докучливой семьи. Это пока мне везло». Император благодаря Ланабет согласился потерпеть мое притворство. Валерию мне удалось обмануть поддельной клятвой крови, Пообещав, что я позволю Илору узнать обо мне правду, всерьез обдумаю возможность совместной жизни с ним, буду к нему снисходительно, а после того, как разберусь с неспящими, расскажу, кто я такая. Наглая девчонка, хорошо еще, что пока наивная, но не всегда же мне будет так вести, поэтому лучше уехать от всех заинтересованных лиц подальше. Внешне я не выказывала радости. Серьезно кивнула. «Хорошо», — ровно произнесла я. «Мы сначала дворец и парк в порядок приведем, а потом переедем. Или переедем и будем следить за тем, как дворец и парк приводят в порядок. Давай так, я пока организую там ремонт, а ты занимайся документами, сбором вещей и всем прочим». Энтузиазм Илора по поводу ремонта меня немного насторожил, но предстояло сделать очень многое. И я от подозрений отмахнулась, забыла за суетой переезда, переоформления документов, перераспределения финансов. Все это осложнялось тем, что я так и не решилась спросить Столиса, Дербена и Наю, пускали ли они Арендера в склеп, говорили ли с ним. С управляющим и казначеем я общалась с сухими официальными письмами, исключавшими разговоры о личном, а сами они ничего мне не передавали. И только приехав с вещами в королевский дворец нового Дрента, я поняла, почему и Лор тогда заговорил о ремонте с энтузиазмом. Он устроил нам смежные комнаты с общей дверью. Заделать. Глядя на эту несчастную дверь, приказала я. Иначе жить здесь не буду. Наш с Лором первый день в королевстве начался с ссоры и перестановки. Тогда-то я окончательно поняла. Что возле Аранских хоть и было опасно, но отчасти удобно. Близость семьи останавливала поползновение Илора к мужчине. Здесь, в Новом Дренте, где мы остались один на один, следовало тщательнее оберегать мой секрет. Риэль. Голос дедушки Илора Ранжера вырывает меня из воспоминаний. Илор ведь твой дракон. Я смаргиваю и снова вижу в стекле свое мутное отражение, расстилающееся внизу сад по проекту Илора. Только твой, продолжает Ранжер, считающий меня девочкой, просто девочкой. Я не ощущаю его своим драконом, возражаю я и пользуюсь тем, что сам Ранжер говорил мне недавно. После того, как столько раз видела его с любовницами, я не ощущаю Илора своим драконом. «Мне нужно свыкнуться с этим. Нужно время, чтобы узнать его заново, все осознать. Я не прошу отпустить меня. Прошу только о времени». «Мне кажется, ты сама себя обманываешь». «Ранжер уже совсем рядом». «Ты воспринимаешь Элора своим». «Нет!» «Ты же так защищала его, когда Фламира подослали убийц. Разве та ярость, с которой ты набросилась на желавшего покуситься на Элора-мага, не показывает, что ты воспринимаешь и своим». Я морщусь. Убийцу я поймала совершенно случайно. Его вид показался мне подозрительным. Я спросила, что он делает, и он начал лгать. Конечно, меня это насторожило, а потом, жаждущий так обрадовался противнику, что с воплем «Враг моё!» выскользнул из ножен и, используя лезвие как ноги, побежал за несостоявшимся убийцей. Да так резво, что я его поймать не могла. Так мы и бегали. Преступник, за ним звенящий от восторга жаждущий, а следом я с криками «Стоять! Стоять!» Всем не двигаться. На тех, кого я хотела остановить, это не действовало, зато окружающих почти парализовало. По логике Ранжера и Лор, дракон жаждущего, а не мой. «Но-но! Прошу бесподобных инсинуаций!» Встревает жаждущий. Кстати, слезу пусти, мне кажется, после этого дедуля сбежит. Мой долг защищать Лора. Произношу я столь же ровно. Ранжер касается моего плеча. Вздрогнув, отступаю, удивленно смотрю на него. Это слишком близко, слишком интимно даже для нашей новой степени родства. И только жалость в глазах Ранжера скрадывает фривольную недопустимость такого поведения. Буквально перечеркивает. Он мягко, сочувственно улыбается, словно неразумному ребенку. Ты никогда не узнаешь, как к тебе и лично твоим способностям относится Элор, и чего вы можете вместе добиться, пока не позволишь ему узнать правду. Только так ты сможешь понять, возможно отношения между вами или нет. А если нет? Спрашиваю резче, чем хотелось. Да, собственно, мне вовсе не хотелось его об этом спрашивать. Если невозможно, что тогда? Разве не лучше знать это точно, чем мучиться неизвестностью? Я не мучаюсь. Тогда почему молчишь? Потому что... Потому что... Ранжер склоняет голову на бок, дожидаясь ответа, который я не собираюсь ему давать. Жаждущий прав, надо атаковать Ранжера эмоциями, пустить слезу, молить. Изображать из себя трепетную драконесу, которой просто нужно время. Играть, как я играла перед всеми, дать очередную ненастоящую клятву крови, сказать, Я раскрою правду после того, как моя родовая месть свершится. Я поднимаю на ранжера проникновенный, умоляющий взгляд. Я хочу совершить ее, пока ношу имя Сиринов. Это важно для меня. Мне не будет покоя, если я не.. Я падаю перед ним на колени и позволяю глазам увлажниться. Получается легко, хотя я давно не тренировалась. И когда по моей щеке стекает слеза, на лице Ранджера проявляется оттенок ужаса. Он не знает, что делать и как себя вести теперь, когда перед ним та девочка, к которой он обращался. «Пока я называюсь именем брата?» С придыханием шепчу я, мягко вкладывая ноты управления. «Пока я не избранная Лора, я все еще Сирен. Сирен должна отомстить неспящим, это важно. Неужели вы не понимаете? Не понимаете, каково мне осознавать, что я последняя из рода? Каково мне не сдержать слово, данное над телами родных?» И по второй щеке сползает слеза. Ранжер наклоняется ко мне. Я вижу в его взгляде испуг мужчины, не знающего, что делать с женскими слезами. Илор! Врывается в зал император. Илор идет. Он застывает, глядя на меня, стоящую на коленях и обливающуюся слезами, на склонившегося ко мне Ранжера. Что вы творите? Шипит император и несется на нас. Я наполняю мышцы магией, готовлюсь к любым неожиданностям, но император удивляет, хватает за шиворот Ранжера и подтаскивает к окну. Судорожно открывает створки. Шевели лапами и начала на меня убьет. Ну смотри же! Бормочет ранжер, увлекаемый властной рукой на подоконник. Смотри, какие драконы покладистые при избранных. Неужели ты не хочешь? Договорить он не успевает. Под треск, не выдержавший ткани камзола император вытаскивает Ранжера на улицу. Они шумно шмякаются на клумбу внизу и убегают под треск ломаемых ими кустов. Покладистые, если позволяют образовываться связи, если ставят избранную выше собственных желаний, если любят. Поднявшись, я взмахом руки убираю слезы, другим взмахом изгоняю отсюда воздух, чтобы стереть запахи чужих драконов, оправляю одежду и закрываю окно. «Что ты здесь делаешь?» Разносятся по залу настороженный голос Лора. Замерев в дверях, он смотрит на меня. «Да так?» – пожимаю плечом. «Обдумываю план собрания. Ты хочешь в него что-нибудь добавить?» Нахмурившись, прищурившись, Илор пристально смотрит на меня, будто чувствует подвох, но сам не понимает в чем. Наконец напряжение уходит из его фигуры. Он мотает головой. Нет, ты все просто идеально подготовил. Он продолжает пристально смотреть на меня. Что-то важное случилось? Не понимаю я его пристального взгляда. Ты должен мне что-то сказать? Нет. Лжет и Лор. Снова. Уж кто бы жаловался? Проносятся в моих мыслях замечания жаждущего. Вы оба мастера лжи. Просто идеальная пара.